Эпилог. «Соня!» — слышу вначале настойчиво недовольный крик Марка, а затем в меня влетает что-то небольшое, но тяжелое и теплое. «Мамочка!» — Соня обнимает меня ручками, сразу же забирается на колени, безжалостно сбрасывая палитру с красками на пол. «А что ты рисуешь?» — смотрит на Мольберт, нахмурившись. «Для нее там лишь каракули, размазня, а для многих — высокое искусство. Картину!» «И что тут будет?» — продолжает допытываться дочь. «Прости, не смог ее удержать. На секунду руку отпустил, и она сразу к тебе». Оправдывается подошедший Марк и наклоняется, чтобы поцеловать меня в щек. «Ничего». «Мама!» Соня настойчиво требует внимания, лезет к картине, измазавшись краской от кисти. «Ой!» «Вот тебе и ой, сколько раз говорилось!» «Прашивать разрешение, прежде чем лезть к полотну». Малышка ни капли не чувствует себя виноватой. Обворожительно улыбается и размазывает синюю краску по щеке сильнее. «Ну же, волосы замажешь!» — убираю непослушную копну за уши. «Мама, а почему у меня нет бабушки и дедушки?» Неожиданно спрашивает дочка. Я машинально бросаю взгляд на Марка, ища поддержки. Судя по растерянному взгляду, он тоже не знает, что ей сказать. «Зато у тебя есть дядя!» — находится он с ответом. «Да, но мне интересно, ваши мама и папа ушли на небо?» Для своих пяти лет Соня очень любопытна, и свой интерес она, конечно же, удовлетворяет через нас. Распрашивая до тех пор, пока не получит ответ, который ее устроит. «Мои — да», — спокойно говорит Марк, ни капли не размышляя. «Я так не могу. Не потому что... На что-то надеюсь, нет. Я не рассчитываю больше, что мама сменит гнев на милость. Просто и похоронить ей для себя собственной дочери не могу. С моими мамой и папой мы больше не общаемся». «А почему?» — тут же любопытствует дочка. «Ты сделала что-то плохое, они больше не хотят тебя видеть?» Нет, малыш, просто я выросла, а взрослым иногда трудно найти общий язык друг с другом. Когда я вырасту, мы с вами тоже не будем общаться? Нет, мы будем общаться. Убеждая дочку, крепче прижимаю ее к себе, не обращая внимания на то, что краска уже на моей майке. А ее, между прочим, не отстирать, да и с лица смывать будет сложно. Давай-ка умываться, а то останешься сене до самого сада. Не хочу умываться, хочу рисовать. Дай кисточку. Требует. «Так дело не пойдет», — влезает Марк, видимо, заметив, что я собираюсь сдаться и разрешить дочке сесть за мальберт. «Сначала завтракать, потом краски?» «Нет», — горделиво отвечает Соня. «Сначала краски, иначе есть не буду», — начинает манипулировать. «Ты забыла, какой сегодня день?» — уточняет Марк игриво. «Суббота!» — восклицает дочка радостно, но затем сникает и тут же возмущается. «Так нечестно». Все честно, принцесса. Ты завтракаешь и идешь рисовать, а после приезжает дядя Кира и привозит тебе твою шоколадку. Только так. Ладно. Нехотяно соглашается дочка, а я в который раз поражаюсь тому, как ловко Марку удается ее уговаривать. Без манипуляций, без приказного тона, без повышенного голоса. Просто и четко. Не зря он по-прежнему самый востребованный адвокат. А вот я так и не стала врачом. Рисую картины, готовлю выставки. Еще один повод для матери меня ненавидеть. Впрочем, я слишком сильно устала раздумывать над тем, почему нам с ней так и не получилось найти общий язык. Уверен, что мы не перегибаем. Мне уже кажется, что она Кирилла любит больше, чем нас. Спрашиваю Марка, когда Соня выбегает из моей мастерской. Это потому, что он единственный таскает ей шоколадки. Кстати, предложишь ему запретить? Нет, конечно, иначе он будет таскать их втихаря. Вот именно, смеется Марк, прекрасно зная своего брата. Тебе еще долго? Я уже все. Позавтракаем вместе. «Не откажусь». Оставив мольберт и краски, я закрываю мастерскую и спускаясь на кухню. Завтрак я приготовила еще, когда проснулась, так что сейчас мне нужно только накрыть на стол, приготовить Соньке чая, нам с Марком кофе. Когда муж с дочкой возвращаются из ванной, где он, судя по красному лицу Сони, пытался смыть краску, я уже сижу за столом в ожидании попивая кофе. «Блинчики!» — радостно восклицает дочка и быстро усаживается за стол. Марк садится рядом со мной, и пока Соня увлечена едой, притягивает меня к себе и оставляет легкий поцелуй на губах. «О, дядя Кирилл!» — восклицает Соня, едва раздается звонок в дверь. Столовые приборы летят на пол, Сонечка намеревается спрыгнуть со стула, но Марк пришибает ее обратно строгим. «Сядь обратно!» Насупившись, Соня смотрит на отца из-под но возражать не решается, глядя на то, как замазала стол вареньем и медом. «Чувствует свою вину». Берет вилку, снова и утыкается в тарелку, хоть и усидеть спокойно не может, и ёрзает то и дело, посматривая на дверь. «Марка с Кириллом мне довольно долго. Дольше, чем это обычно происходит, поэтому, когда Соня смотрит на меня умоляюще своими большими глазами, не могу не протянуть ей руку и не кивнуть на дверь. Ей второго приглашения не нужно. На завтрак она уже прикончила, ей бы только шоколад любимый подавай. А именно Кирилл привозит его каждую субботу по утрам». «О!» — восклицает Соня. «А это не дядя Кир!» Шлепая босыми ногами по полу, быстро заходит мне за спину и, схватившись за ноги, выглядывает. Несмотря на страх перед незнакомцами, любопытство побеждает. Но зато у меня внутри все замирает. Стоит увидеть пришедшего. «Папа!» — Лепечу едва слышно. милецкий не пускает его на порог, держит за дверью и явно не намерен это менять. «Марк, я поговорю, хорошо? Забери Соню». Вижу, как взгляд отца с меня и Марка скользит к моим ногам, туда, где любопытная внучка выглядывает, чтобы посмотреть на незнакомца. — Ладно, принцесса, пошли позвоним твоему дяде, узнаем, где его носит так долго. Как только Марк забирает дочку, я не смело подхожу к двери, прошу отца проходить и веду его на кухню, где вместо расспросов начинаю убираться стола, звенеть посудой лишь бы. Мне кажется, он принес плохие новости, что с мамой что-то случилось. Например, я пришел извиниться за двоих. Отец начинает сам. Я на этих словах роняю ложку в раковину, оборачиваюсь, потому что решила, что мне послышалось. Но папа смотрит, правда, с и раскаянием. Мы с Людой развелись. Вчера подписали документы. У меня от шока округляются глаза. Совсем не это я ожидала услышать. Хоть мы и не общались после того, как папа забрал маму из клиники, я знала, что они вместе, и у них все хорошо. Отца она простила за то, что он разрешил ее забрать, а меня по-прежнему не хотела знать. Мне этого было достаточно. Знать, что они вместе, что поддерживают друг друга, а теперь — развод. Я взрослая девочка. Меня такое вроде бы и не должно цеплять, но задевает. Мы оба пришли к этому решению. Оно не далось просто, но так будет лучше. Я хочу общаться с внучкой, Вась. И хочу, чтобы она знала, что у нее есть дедушка. Она сегодня спрашивала. Зачем ты рассказываю папе? И что ты сказала? Что мы не общаемся. Я не стал приносить подарков, игрушек. Не знал, согласитесь ли вы, чтобы мы увиделись, так что... «Боже, папа!» Я подхожу к нему сама, обнимаю его крепко-крепко, неожиданно начиная плакать. Не знаю, что там себе надумал Марк, но у меня язык не повернется запретить отцу видеться с внучкой. «Мама, почему ты плачешь?» Соня на кухне появляется неожиданно. Сбежала, потому что снова одна. «Дядя тебя обидел?» «Нет, милая, нет». Быстро вытерев слезы, подхватывая ее на руки. «Это мой папа, Соня и твой дедушка». Следом за дочкой на кухню входит недовольный Марк, быстро оценивает ситуацию и молча садится за стол напротив моего отца. По взгляду мужа вижу, что происходящее ему не очень нравится, но запрещать ничего он не станет, несмотря на часто непробиваемую и даже жесткую натуру. «А ты прощения у своего папы попросила, да?» — спрашивает Соня. Для нее любой конфликт с отцом заканчивается извинениями с ее стороны, ведь это именно она чаще бывает права. И вот уже хмурый, недовольный папочка носит ее на руках. Ей пока трудно представить, что у взрослых по-другому, поэтому я лишь киваю. Все равно сейчас не получится рассказать дочке о причинах, по которым мы не общались с ее дедушкой. «А как тебя зовут?» Начинает допытываться Соня отца, хоть и не подходит пока ближе. «Степан». Имя для нее новое, незнакомое. Соня повторяет его несколько раз и смеется. «Хочешь блинчиков, Степан? Мама готовила. Очень вкусный». «Очень хочу». «А я тебе сейчас дам». Начинает суетиться, тянет стул к шкафу, чтобы достать тарелку, но я даю и тарелку сама. И Соня забирается за стол, деловито накладывает блинчики и протягивает дедушке. Толкает к нему варенье и мёд. «Ты что больше любишь?» «Уверена, что это хорошая идея», — спрашивает Марк тихо, целуя меня в макушку. «Давай попробую. Они с мамой развелись». «И она не пришла!» — ядовито. «Марк! Ладно, попробую». Через полгода папа стал неотъемлемой частью нашей жизни. Мы с Марком знали, что у нас есть человек, который всегда готов остаться с внучкой. А еще через полгода я узнала, что мама уехала в другую страну и вышла замуж. Мы так и не начали общаться, о чем я почему-то не жалею.